Элен Славина. Истинное сокровище для лорда-дракона. Глава первая. Экипаж магической академии привез меня в центр столицы и остановился около фонтана. «Приехали, мисс Лира!» Услышала голос возницы и выглянула в окно. Последние капли дождя падали на мостовой любимого города, в котором я провела большую часть своей жизни. И теперь виделся мне немного иначе. Чище, ярче, светлее. Словно с него сняли мутную пелену и разукрасили красками. Я так боялась возвращаться сюда, но ждать дольше и просить ректора оставить меня еще немного в академии было глупо. Все выпускники и мои друзья разъехались по домам, а я ждала до последнего, не уезжала. Словно это могло что-то изменить. Но я-то знала, что ничего уже не изменить, нужно возвращаться и попробовать жить дальше. Сердце сжалось от печальных воспоминаний. Кажется, именно здесь, на этой самой площади, я видела его в последний раз. Это было четыре года назад, когда он пришел попрощаться со мной. Но тогда я сделала вид, что не знаю его, и спряталась. Он искал меня глазами среди десятков юных девиц и парней, поступивших в магическую академию, но никак не мог найти. Слезы мои градом текли в тот день, но сдвинуться с места и подойти к человеку, который разбил мне сердце, я просто не могла. Я вздохнула и распахнула дверь раньше, чем возница успел спуститься ко мне. «Все хорошо?» — спросил Возница и поставил рядом со мной мой кожаный чемоданчик. «Выглядите бледной «Спасибо, Милс, я в порядке». Тихо ответила и сжала зубы, чтобы унять боль в сердце. Думала, мне будет легче, все-таки четыре года прошло. Но мне было все еще больно после его предательства. «Тогда всего хорошего, мисс». «Мне пора, и так задержался. Вы здесь не заблудитесь?» «Нет, ну а что ты? Я здесь все знаю». Улыбнулась и помахала вознице рукой, проводила его взглядом, пока он садился в повозку, а затем и вовсе скрылся за поворотом. А затем достала платочек и промокнула глаза. «Вот еще одна глава моей жизни сроком в четыре года» закончилось. Теперь нужно жить дальше и больше не вспоминать магическую академию. Но как ее не вспоминать? Все хорошее, что было в ней, осталось лишь в воспоминаниях и за ее стенами, куда мне теперь не попасть. Конечно, мне предлагали остаться в стенах Альма-Матер, только в другом статусе. Не адепткой, а настоящим преподавателем по травологии. Но я не могла согласиться. Осмотрев площадь, на которой стояла, поняла, чтобы добраться до моего дома, мне вновь потребуется экипаж. Деньги у меня с собой были, а вот повозки, готовые отвезти, как назло, нет. Посмотрев на часы, висящие на столбе, поняла, что приехала сюда в совсем неудачное время. Два часа дня. Ни туда, ни сюда. Поставила чемодан на землю и раскрыла зонтик от палящего солнца. Посмотрела по сторонам и увидела, что из одной конторы на другой стороне улицы вышел высокий мужчина в черном сюртуке, высоком цилиндре и с тростью. Что-то в его походке мне показалось знакомым, и я на секунду прищурилась. Мужчина кому-то махнул рукой, и тут же откуда ни возьмись появился экипаж с красными вензелями. На дверях повозки был изображен королевский герб династии Баллард, представляющий из себя двух золотых драконов, смотрящих друг на друга. «Не может быть!» – прошептала и опустила зонтик, чтобы скрыть мое лицо. «Как он здесь оказался?» Сделала шаг назад и, запнувшийся чемодан, чуть не упала в большую лужу, которых здесь было с избытком. Оставшись после обильного ливня, они еще долго собирались портить жизнь местным жителям. Хотя, если солнце постарается, то все может измениться. Но, взглянув на небо, поняла, что тучи снова набежали, закрыли светило и спрятали радугу. «Мне срочно нужен был экипаж, и как можно скорее, поскольку, если снова пойдет дождь, я промокну до нитки» и мой кружевной зонтик меня точно не спасет. Подойдя к краю дороги, я посмотрела на приближающийся ко мне королевский экипаж. Отрицательно помотала головой и закрылась зонтиком. Ни за что на свете не поеду вместе с тем человеком, который сейчас сидел внутри. Нет, нет и нет. Лучше умереть на месте, но только не видеть вновь его глаз и лица. Но в этот момент поднялся такой сильный ветер, что вырвал зонтик из моих рук, оставив со стихией наедине. Закружил его воронкой, и через мгновение я уже потеряла его из виду. «Эй, вернись!» — крикнула я и посмотрела наверх, но там уже ничего не было. Ветер спутал мне волосы, и я не заметила того, что ко мне приближался королевский экипаж. Он мчался с такой скоростью, что не видел ничего и никого. Ни меня, ни дороги, ни глубокой лужи, на которую он наехал с такой ловкостью, что облил меня грязью с ног до головы. «О, нет!» — вскрикнула и, раскрыв рот, смотрела вслед удаляющейся карете. Погрозила кулаком, но, кажется, моей угрозы никто не заметил. А затем... Хлынул проливной дождь, да такой сильный, что остатки моей одежды прилипли к коже, а волосы вместе со шляпкой повисли на плечах. — Да вы издеваетесь! — топнула каблучком, и нога поехала на мокром камне. Замахав руками, я приземлилась пятой точкой на мостовую. — Хуже и придумать невозможно, — думала я, пока вдруг королевский экипаж не остановился, И оттуда не вышел он. Тот самый, о котором я мечтала все эти годы. Грезила и надеялась еще раз увидеть, чтобы... причинить такую же боль, какую он когда-то причинил мне. Ударить в самое сердце чем-то тупым, чтобы оно в один миг раскололось пополам и больше никогда уже не забилось. Ко мне шел самый ужасный... И самый прекрасный человек в мире, имя которого — Райлан Баллард. Наследный принц династии Баллард, который станет королем после смерти его отца, короля Драгорада II Балларда. — Пожалуйста, пожалуйста, пройди мимо! — шептала я себе под нос, понимая, что меня теперь ничто не спасет.